Пространство сферы цивилизации. Мир наемников. Космопорт. Ноябрь 2018 года. На грязном полу третьей разрядной кафешки столичного космопорта мира наемников лежала фотография. Судьба ее была печальна и горька. Ее украли. Вместе с бумажником второго пилота прыжкового корабля. Бумажник вместе со всем содержимым нашел себе нового хозяина, а она... Она оказалась выброшенной украдкой там, где ее ждала незавидная участь – городская свалка и мусорный конвертер. Уборщица – толстуха Роза, лениво ерзала шваброй по щербатому керамопластику пола, вполголоса полголоса кляня судьбу, посетителей нерях, скрягу хозяина. В общем, весь мир, который был ей однозначно должен. За все. За неудачный брак, загубленную молодость, нарушенный обмен веществ, превративший шебутную черноглазую девчонку в неповоротливую старую корову. «Сорят и сорят», — привычно причитала Роза. «На пол бросают и бросают. Упаковки от еды, пустые сигаретные пачки, окурки и объедки. А это еще что?» подслеповато щурясь уборщица нагнулась и подняла с пола снимок. Не как фотографию кто-то обронил. «Вот растяпы, прости господи. Хорошо еще никто голову не потерял». Роза из-под розаисподлобья огляделась, в грязном полупустом баре космопорта среди засиженных мухами столиков в мрачной опостыливший полутьме. слева за столиком сидел винц водитель автопогрузчика в своем засаленном комбинезоне и как всегда пьяный уже с утра. справа в углу за колченогим столом с изрезанной пластиковой скатертью две шалавы Ну и что что в мешковатых безразмерных куртках и сапожках на низком каблуке видела она таких, брючки-то в обтяжечку, значит шалавы. За стойкой стоял небритый Ронни-бармен, вечный, как космопортовская вонь. Размазывал грязь на своих засиженных мухами стаканах. Зычный голос Розы раскатился по бару. «Ронни, когда у нас ближайший корабль на Хель?» «Не знаю. А что это за планета? Первый раз слышу». Ронни поставил идеально чистый, трижды протертый стакан на стол. Устало посмотрел на проевшую ему всю плешь ведьму. «Да, наверное, есть какая-то. Я вот фотку нашла. Написано. Хель, маме отлеи. И еще что-то. Не зря же написано. Ты это, если корабль на Хель будет, сразу скажи мне. А если кто спросит, то фотка у меня побудет». При этих словах две симпатичные девушки вздрогнули в своем углу, но даже головы не повернули в сторону Розы, а очень осторожно поставили стаканчики с кофе на стол, не расплескав ни капли. Одна из них достала из кармана коммуникатор и набрала сложную комбинацию символов в командной строке. Коммуникатор негромко пискнул. Девушки озабоченно переглянулись. Вот почему так? Если уборщица, то обязательно чудовищная хамка и невероятная уродина. И каждая считает их, милых и чистых девушек, проститутками. И одеты вроде прилично, и ценник на попе не болтается. А подишь ты? Уборщица Роза? Чудовищная бабища в режущем глаз даже в полутьме ядовито-желтом комбинезоне вцепилась когтистой, изуродованной артритом лапой в рукоять своей швабры и, тяжело топая, ушла, наконец, из бара. Одна из девушек, эффектная брюнетка, встала и неторопливо пошла вслед за уборщицей. Вторая же спокойно допила свой кофе и покачала пальчиком с лакированным ноготком, подзывая бармена. «Импозантный мужчина. Кстати, и щетина такая. Секси». Было бы время почерикали бы вечерком. Расплатившись за кофе, вторая девушка с ленивой грацией покинула бар. Кстати, не просто девушка, а натуральная блондинка, между прочим. А дурацкая короткая прическа? ну, это по службе. Через пять минут блондинка стояла возле камеры хранения. Ячейка номер 125. Быстро набрала код и открыла дверцу. Пусто. Девушка удивленно посмотрела вглубь стального ящика. Подумала: Засунула в ячейку руку с коммуникатором и нажала одну из кнопок. Коммуникатор вновь издал писк, но иной тональности. Девушка озадаченно посмотрела на его экран. Потом поднесла коммуникатор к очаровательным губам и сказала. «Ячейка пуста. Сейчас подойду». Через шесть часов, усталые и злые, девушки стояли в полутёмном коридоре технического сектора. За углом находилась дверь в бытовку уборщицы. Толстуха Роза только что ушла по коридору, тяжело переваливаясь и хрипла дыша. Подождав, пока удалятся ее шаги, девушки вышли из-за угла и подбежали к двери. Блондинка потянулась к коммуникаторам к замку двери. «Куда прешь? Перчатки надень, дура!» Зло прошипела брюнетка. «Сама знаю!» – огрызнулась блондинка и стала надевать лайковые перчатки. «Ну что ты копаешься, корова? Да подожди ты, ноготь!» наконец перчатки были надеты коммуникатор поднесен к замку замок сказал щелк и дверь открылась блондинка проскользнула в дверь а брюнетка осталась на стреме святая святых розы царила чистота до голубой искры каждая вещь стояла на своем месте по ранжиру. справа над идеально чистым столом на стене висели фотографии абсолютно ровными рядами в абсолютно одинаковых рамках девушка скользнула по снимкам взглядом и вдруг буквально прикипела к одной из них. На фото была запечатлена счастливая пара, мужчина и рыжая девушка в неизвестной форме. Блондинка подошла к столу и провела над фоткой коммуникатором. коммуникатор сказал: Пи -п". девушка удивленно посмотрела на прибор снова провела им над снимком и снова П Постояв несколько секунд в раздумье она сказала: негромко, но отчетливо Это не оно, выхожу. Прошла к двери пару шагов и вдруг остановилась. Посмотрела на фото ехидно, с прищуром. Такой шанс упускать нельзя. Вернулась к столу, протянула руку и сняла снимок со стены. «Так это не оно? А где же оно?» Злым шепотом встретила ее брюнетка. «Да не парься ты, сейчас узнаем». Блондинка снова поколдовала над коммуникатором. На экране появилась стрелка. Покрутилась и показала куда-то вглубь космопорта. ведомые указателем направления на объект с заданными характеристиками девушки углубились в мрачные лабиринты коридоров через полчаса они стояли возле обшарпанной двери на которую указывала мерцающая стрелка на экране коммуникатора над дверью висела вывеска ломбард ну что пошли дверь открылась девушки вошли скучающие осмотрелись прямо стойка за ней мелкий мужичок за ним какие-то стеллажи и ящики справа стеклянная витрина Стрелка показывала на витрину. Брюнетка прошла вперед, встала прямо перед клерком и стала скучающе осматриваться. Тот, не отрывая глаз от выреза на груди брюнетки, спросил, судорожно сглотнув, «Девушке продать или купить?» Брюнетка лениво отмахнулась. «Мы так, посмотреть». Блондинка подошла к витрине. Под стеклом была разложена дешевая бижутерия. Среди них выделялся странный металлический медальон с барельефом. По ободку – Вокруг изображения с явным сакральным смыслом шла надпись на дикой смеси кириллицы и каких-то иероглифов. Из медальона торчал обрывок шнурам. Девушка провела над ним коммуникатором. Экран безмолвно вспыхнул красным. «А вот этот брелочек почем?» Клерк оживился. «У леди безупречный вкус. Это старинный медальон середины XX века. Принадлежал одной из китайских императриц на Терри. Обратите внимание на шнурок». Он из чистейшего растительного волокна. 250 монет. Что-то ваш старинный медальон слишком молодо выглядит. Может, он новодел? сотни монет, не больше. Ой, какие красивые девушки и такие умные. Откуда вы такие? И не надо вот сверкать глазами. Полторы сотни. И это заднее слово. Не нравится – не берите. Есть прекрасные колечки с натуральными бриллиантами. Всего за полтинник. А на медальон уже есть покупатель. Обещал к вечеру подойти. Блондинка с сомнением посмотрела на медальон. Ну ладно, беру. Вечером в гостиничном номере тихо играла музыка. Две девушки устроились на гигантской кровати, чистые, вымытые и розовые, как поросята. Блондинка склонилась над коммуникатором и азартно нажимала на кнопки. Медальон был вставлен в удивительно подходящее по размеру гнездо на задней панели устройства связи. Брюнетка держала в руках фотографию и презрительно ее рассматривала. «Нет, ты посмотри на них только. Скалится-то леечка, а зубы как у лошади. И чего она в нем нашла? Мало того, что не из наших, так еще и серенький какой-то, и нос обыкновенный, а глаза-то наглые, шальные. Нет, он ей не пара. Полезет вот под пули, и ты вдова. У мужа глаза должны быть, эм, обстоятельные. Вот». Муж должен работать в офисе и не выше четвертого нижнего уровня. И после работы, чтоб сразу домой. Ну, детей из садика забрать, ужин приготовить, детей накормить, посуду там, полы помыть. И жену ждать, когда она с войны вернется. Хотя у Леечки губа не дура. Плечи широкие, а глаза шальные. Эх, с таким бы ночью поковыркаться. Брюнетка завозилась, глубоко вздохнула и потянулась всем телом. Блондинка отрывалась от коммуникатора. Зло глянула на подругу. «Что ты несешь? А ну дай сюда фотку, шалава!» «Руки убрала? Кристалл вон кали!» Брюнетка замахала руками, отбиваясь. «А, бесполезно! Эта тварь блокировку поставила!» «Я вот думаю, а не послать ли вместе с кристаллом памяти и фотку со сладкой парочкой?» «Пусть мамочка Залеечку-дурочку порадуется!» «Такого зятя, лоха серенького дочка нарыла! Хи-хи-хи!» Девушки весело засмеялись, а фотографию ждал долгий путь позора до самого Хеля, планеты которой не существует.